Глава 21. И вот мой самолет коснулся взлетной полосы в аэропорту Гранады. К счастью для себя, я благополучно проспала все три часа перелета из Гатфика сюда. Словом, выспалась на славу. Не успел я ступить на бетонированное покрытие взлетно-посадочной полосы, как меня тут же окутало теплом, запахло цитрусами и плодородной землей. Несмотря на то, что было еще только начало февраля, температура даже в такое позднее ночное время превышала 10 градусов, что после шотландских минусовых температур показалось мне самыми настоящими тропиками. Пройдя паспортный контроль и получив на руки свой багаж, я навела справки в информационном киоске для туристов о наличии отеля в Сакрамонте. Женщина тотчас же вручила мне рекламный проспект. «Грациас». «Но не могли бы вы позвонить туда и справиться о наличии свободных номеров?» «К сожалению, сеньорита, в этом отеле нет телефонов. Но вы не беспокойтесь, свободный номер там всегда найдется. «Спасибо». Я вышла на привокзальную площадь и направилась к ближайшему банкомату, чтобы получить немного наличных евро. А затем отправилась на стоянку такси. «Куда вам, сеньорита?» — поинтересовался у меня водитель. «Пожалуйста, в Сакрамонте, порфавор, сеньор». ответила я, лихорадочно пытаясь освежить в памяти свой скудный запас школьных знаний по испанскому языку. «Приехали на фламенко-шоу?» «Нет, мне нужно в тамошнюю гостиницу. Отель Куэвас Эля Банико». Я показала водителю рекламный проспект, который вручила мне женщина из справочно-информационной службы в аэропорту. «А, си, sí, компрендо». Мы ринулись вперед на головокружительной скорости. Я невольно пожалела, что уже темно и нельзя разглядеть те места, мимо которых мы проезжаем. Одно не вызывало сомнения: снега не было нигде. Я сбросила с головы капюшон и расстегнула куртку, вдыхая полной грудью влажный воздух. Минут через двадцать мы уже въехали в сам город. В центре Гранады царило оживление, судя по количеству прохожих на улицах. И это несмотря на то, что было уже одиннадцать часов вечера. Такси свернуло влево, и мы поехали по какой-то узенькой дорожке, скорее по тропинке, чем по обычной асфальтированной дороге, неуклонно поднимаясь все выше и выше в гору. «Вот здесь мы останавливаемся. Дальше, с сеньорита, пойдете пешком. Ступайте прямо». Водитель показал мне на открытые ворота в толстой стене. «До отеля пять минут ходьбы». «Муча с грация сеньора». Поблагодарила я шофера, расплатилась за такси, и, закинув свой рюкзачок на спину, глянула на извивающуюся дорожку, которая стелилась передо мной. Ее освещали редкие фонари старомодной конструкции. С одной стороны дорожка упиралась в низкую каменную стену. Я услышала, как машина за моей спиной развернулась и исчезла в темноте, покатив вниз с горы. Я двинулась в путь, чувствуя неприятную боль в боку, в том месте, куда меня ранили. Я свернула за угол и глянула вверх. Прямо надо мной по другую сторону ущелья взметнулась ввысь крепость Альгамбра, подсвеченная сотнями огней, оттеняющих ее древнюю красоту. У меня даже слезы на глаза навернулись от такого зрелища. Но самое главное — я знала. Я точно знала, что я уже здесь бывала. Какое-то время я стояла, завороженно созерцая открывшуюся панораму поистине неземной красоты. Все вокруг утопало в кромешной тьме, и от этого казалось, что сам дворец как бы парит в воздухе. Луссе танцевала в альгамбре. Пробормотала я вполголоса, мысленно поражаясь тому, что я, наконец, воочию вижу все то, что ранее существовало лишь в моём воображении. Я проследовала далее по узенькой тропке, огибающей гору. То там, то сям из горы выступали, выстроившись в один ряд, каменные дома, выкрашенные в белый цвет. Разноцветные ставни на всех окнах были закрыты на ночь. Лишь в редких домиках сквозь них пробивался свет. Оставалось только молиться, чтобы та женщина из информационной службы в аэропорту не ошиблась и отправила меня по нужному адресу. И что отель работает и в зимнее время года. В противном случае придется мне ночевать под открытым небом, сказала я себе, немного запыхавшись от быстрой ходьбы, и чувствую, как мое сердце уже начинает протестовать против таких избыточных нагрузок. К счастью, свернув за угол, я увидела света небольшую табличку, оповещающую прохожих, что это именно тот отель, который был мне нужен. Я открыла изъеденные ржавчиной чугунные ворота и вошла во двор. «Лепуэду аудар» — я повернулась влево и увидела женщину, сидевшую за одним из столиков на небольшой террасе. Женщина курила сигарету и смотрела на меня вопросительным взглядом. «Видите ли, мне нужна комната. У вас есть свободная комната?» «Си, сеньорита». Женщина поднялась со своего места и поманила меня за собой к дверям. «Вы англичанка?» — спросила она у меня по-английски. «Нет, я из Швейцарии. Я говорю и на французском». Но мы давайте сойдемся на английском, ладно? Меня зовут Марселла, я владелица этой гостиницы». Она приветливо улыбнулась, и сразу же еще глубже обозначились морщинки на ее лице. Она ввела меня в вестибюль, где размещалась стойка администратора, и я поняла, что сам отель состоит из множества белокаменных пещер. Она достала связку ключей и повела меня за собой по этому пещерному лабиринту. Наконец мы вошли в комнату, в которой стояло несколько диванов, застеленных покрывалами с разноцветным узором. Марсел открыла еще одну дверь в задней стенке комнаты, и мы вошли в пещеру, в центре которой стояла очень симпатичная небольшая деревянная кровать. «Ванная там». Хозяйка махнула в сторону узкого прохода, отгороженного занавеской, за которой располагались туалет и крохотная душевая кабинка. «Превосходно!» — одарила я хозяйку благодарной улыбкой. «Грациас». Я проследовала за хозяйкой обратно на ресепшн и вручила ей свой паспорт, получив взамен ключи от номера. «Вы не голодны?» — поинтересовалась она у меня. «Нет, спасибо. Нас покормили в самолете. Вот стакан воды — это было бы замечательно». Женщина исчезла в соседней комнате. Судя по всему, там размещалась небольшая кухонька. И вскоре вернулась назад со стаканом и пластиковой бутылкой воды. «Доброго сна». пожелала мне хозяйка, когда я направилась к себе в номер. Грациас. Совершив быстрое омовение, которое Ма обычно называла не иначе, как «вылезать себя по-кошачьи» — на более тщательную помывку я не рискнула, боялась, что вода может попасть на рану — я с удовольствием вскарабкалась на кровать, которая, на удивление, казалась очень удобной. Улёгшись на спину, я какое-то время разглядывала потолок над собой. Он был точь-в-точь точь таким, каким я его мысленно видела много раз. «И вот я здесь», — прошептала я, объятая неким душевным трепетом. Но вскоре сон сморил меня, и я уснула. Проснувшись, я с удивлением обнаружила, что уже одиннадцатый час дня. Я глянула на фосфорисцирующие стрелки будильника, стоявшего на комоде рядом с моей кроватью. Однако в комнате было темно. Ни единый лучик света не проникал сюда с улицы. Я откашлялась, сразу же уловив запах застоявшейся пыли, витавшей в воздухе. И звук тотчас же эхом разнесся по всей комнате. Можно представить себе, какой шум сотворял бедняга Филиппа, когда заходился приступами кашля, умирая в одной из таких же вот пещер, как эта. Первым делом я извлекла из своей сумки набор средств для оказания первой медицинской помощи, который купила в аэропорту. Скривившись от боли, я отлепила пластырь от раны. Она слегка кровоточила, но не сильно, особенно если учесть, какую нагрузку я задала ей вчера. С помощью нескольких стерильных тампонов я очистила рану, смазала ее противовоспалительным гелем, а потом снова заклеила новым куском пластыря. успокоившись, что я уже на пути к выздоровлению, и мне не грозит смерть от заражения крови у себя на родине, в том самом месте, где я появилась на свет, я омыла остальные части своего тела и переоделась в хлопчатобумажное платье, которое предусмотрительно купила себе в магазинчике «Дьютифри». Сверху набросила свитерок, на ноги напялила туфли-лодочки. Их я приобрела там же, растранжирив кучу денег на покупки. С другой стороны, не ходить же мне здесь в тяжеленных лыжных ботинках, которые были на мне в ту ночь, когда погиб Пегас. «Что ж, Тиги, усмехнулась я, разглядывая цветочный узор платья. «В таком наряде ты полностью вписалась в окружающую тебя обстановку. Как-никак, родные места». Я направилась на выход. Из крохотной кухоньки по соседству со стойкой администратора доносился соблазнительный запах крепкого свежемолотого кофе. «Буэнос диас, синьорита». «Как спалось?» «Отлично спалось», — ответила я, прикидывая мысленно, не цыганка ли сама Марселла, с ее густой копной из сине-чёрных волос и оливковой кожей. «Думаю, сегодня на улице достаточно тепло, чтобы позавтракать на свежем воздухе», — предложила мне Марселла. «Си!» — немедленно согласилась я и вышла вслед за хозяйкой на террасу, зажмурившись на мгновение от яркого солнца, пока мои глаза адаптировались к свету. «Присаживайтесь», — пригласила меня Марселла, «а я сейчас подам завтрак». Но я даже не обратила внимания на ее слова, ибо мое внимание тотчас же привлекло все то, что простиралось за проржавелыми чугунными воротами, отделявшими террасу от остальной улицы. Я подошла к воротам, распахнула их, пересекла узкую тропку перед гостиницей и, опершись о каменную ограду, принялась любоваться буйной зеленью долины, раскинувшейся подо мною. и величественной альгамброй, возвышающийся над всем ущельем. При свете дня стали видны бледно-оранжевые стены крепости, обильно завитые изумрудной листвой. Вот теперь я вполне понимаю Марию, ведь она говорила, что отсюда открывается самый прекрасный вид на свете. Выдохнула я в восхищении. И я тоже так думаю. За завтраком, на который мне подали свежеиспечённый хлеб с вкуснейшим джемом плюс стакан свежего апельсинового сока, я снова перечитала письмо по Солта, адресованное мне. «Тебе нужно отыскать голубую дверь. Не забывай», — напомнила я себе в полголоса. «Вы туристка? Приехали взглянуть на Альгамбру?» — спросила Марселла, ставя передо мной чашку с кофе. «Не совсем так. Я приехала сюда, чтобы отыскать своих родных». «Здесь, в Сакрамонте или в Гранаде?» «В Сакрамонте. Я даже точно знаю ту дверь, в которую мне надлежит постучать». «Так вы цыганка?» «Думаю, да». Марсела слегка прищурилась и окинула меня внимательным взглядом. «В вас, безусловно, есть испанская кровь. Но и цыганская, наверное, тоже. Вы знаете семью по фамилии Альбесин?» «Конечно». Семейство Альбесин было одним из самых больших в Сакрамонте еще в те дни, когда мы все тут жили. То есть цыга Хитанос здесь больше не живут? Кое-кто живет, но таких немного. Большинство пещер теперь пустует. Наши в основном переехали в современные городские квартиры. Сегодня цыгане уже не живут так, как раньше. Печально, но это факт. Современный Сакрамонты превратился в городок призрак. А вы, цыганка? Си! Sí. Наша семья жила здесь более трех столетий, ответила Марсела с явной гордостью. А как вам пришла в голову идея открыть здесь гостиницу? Большинство моих постояльцев это туристы. Они приезжают специально на фламенко шоу, которые проводят в лос или для того, чтобы посетить музей и своими глазами увидеть, как мы жили в здешних пещерах, которых полно в горах вокруг нас. А еще я подумала, что с нашей улицы. Открывается самая красивая панорама в мире. Грех не воспользоваться такой возможностью. Марсел улыбнулась. К тому же я сама уроженка здешних мест. Вы хорошо говорите на английском. Где изучали? Вначале в школе, потом в университете. Когда мои родители умерли, я продала их квартиру. А за вырученные деньги выкупила наш прежний фамильный дом и превратила его в некое подобие того, что сегодня называют отель-бутик. и получилось просто здорово. А насчет здешних видов вы абсолютно правы. Дух захватывает от всей этой красоты. И давно вы работаете? Мы открылись только год тому назад. Пока бизнес развивается довольно медленно. Но на все нужно время. Во всяком случае, на летний сезон у меня уже много заказов на бронирование. «Мне здесь очень нравится», — улыбнулась я. «Так все же, где ваша семья?» «Мне сказали, что я должна найти дом с голубой дверью на Корцо дель айре и там спросить женщину по имени Ангелина. Слышали про такую?» «Слышала ли я?» Марсела уставилась на меня изумленным взглядом. «Конечно! Она ведь последняя ворожея в Сакрамонте. Так вы с ней родственницы?» «Скорее всего, да». Сейчас она уже очень старая женщина, но я помню времена еще в своем детстве, когда к ее дому постоянно клубились очереди, желающих погадать, или приобрести ее снадобье страв. Причем приходили не только цыгане, но и испанцы. Сегодня к ней приходит уже гораздо меньше людей, но если вы захотите погадать у нее, Ангелина расскажет, что вас ждет в будущем. А она живет далеко отсюда, сеньорита. Она живет по соседству со мной. Холодок пробежал по моей спине при этих словах Марселлы. Она махнула рукой, указывая на пещеру слева от нас. «И там голубая дверь? Си? Голубая? Многие мои постояльцы наведываются к Ангелине, когда я рассказываю им обо всех ее дарованиях. Она помогает нашему бизнесу, а мы помогаем ей». Я и подумать не могла, что так быстро отыщу ее, И так просто. «Если что-то предназначено самой судьбой, Тогда действительно все происходит очень просто. Марселла окинула меня внимательным взглядом своих карих глаз. «Наверное, самое трудное в вашем случае — это решиться приехать сюда». «Вы правы», — согласилась я, невольно поразившись ее интуиции. Так оно и было. В этот момент что-то вдруг щелкнуло в моей голове, и я посмотрела на нее. Мне рассказывали, что мои предки жили по соседству с мужчиной по имени Рамон. «Получается, что это его пещера?» «Именно так», — Марсела радостно прихлопнула в ладоши. «Моя прапрабабушка была его родной сестрой. Я его, конечно, никогда не видела, но зато слышала множество историй о том, как маленькая Лусия Альбейсин практиковалась прямо здесь, в искусстве фламенко». Марсела жестом указала на тропинку перед воротами. «Моя бабушка тоже хорошо помнит это. Ведь Лусия была когда-то самой известной исполнительницей фламенко во всем мире. Вы слышали про нее? Да. И если тот человек, с которым я разговаривала, сказал мне правду, то она была моей бабушкой. «Диос мио!» выдохнула марсела с неким благоговейным страхом. «И вы тоже танцуете. У вас и фигура такая, как у нее. В детстве я посещала занятия в балетной студии, но профессия у меня другая. Я... Я думаю, мне стоит сейчас наведаться к Ангелине. Как считаете? Потерпите еще часок-другой. Ангелина, как и все цыгане, — ночная птичка. Обычно она встает с постели где-то ближе к полудню. Марселла осторожно погладила мою руку. Вы смелая девушка, сеньорита. Взять и приехать сюда. Многие цыгане вашего возраста сегодня хотят начисто забыть о своих корнях. Некоторые даже стыдятся своего цыганского происхождения. При этих словах Марсела выразительно вскинула брови и исчезла в доме. А я осталась сидеть на солнышке, размышляя обо всем том, что мне только что поведала Марсела. «Просто невероятно», — думала я. «Ведь я предполагала, что поиски Ангелины отнимут у меня кучу времени, что я вообще могу не отыскать ее, А тут все так просто. Ангелина живет по соседству с тем домом, на террасе которого я сейчас сижу. Может быть... Это все от того, что в последнее время твоя жизнь, Тигги, и так изобиловала всякими осложнениями, и ты заслужила небольшую передышку. Я снова встала и направилась к воротам. Открыла их. Потом повернула влево и сделала несколько шагов вниз по петляющей тропинке. Остановилась перед входной дверью в соседнюю пещеру. Она действительно была выкрашена в пронзительно-голубой цвет. Дрожь прошла по моему телу. Здесь... «Началась твоя жизнь», — подсказал мне мой внутренний голос. И тут же в моем воображении возник образ Марии. Вот они с Лусией сидят на ступеньках крыльца и плетут корзины. А вокруг них деревня продолжает жить своей жизнью, шумит и полнится какофонии самых разнообразных звуков. Зато сейчас здесь тихо. Только птички щебечут, укрывшись в тени оливковых рощ, которые каскадами спускаются вниз по склону горы, что за мной. «Город-призрак», — сказала я вслух. Мне стало грустно, что жизнь покинула эти места. Впрочем, не стоит романтизировать прежнюю жизнь здешних цыган. Можно только представить себе, как они обитали тут в Сакрамонте целыми семьями, не имея даже самых элементарных удобств. И вот, по иронии судьбы, новый век наладил быт людей, но полностью разрушил пульсирующую жизнь здешней коммуны. Я уселась на стенку и стала любоваться видом альгамбры. Вспомнила, как изумилась Марселла, когда узнала, что я приехала к ним в поисках своих корней. А ведь до сего момента мне и в голову не приходило, что люди могут стыдиться того, что в их жилах течет цыганская кровь. Чей высоко ставил культуру своего народа, который со всей очевидностью является и моим народом? А потому я даже испытывала некую гордость при мысли о том, что являюсь составляющей частью этой культуры. Но сейчас все вдруг предстало передо мной, в совершенно ином свете. За всю свою жизнь я ни разу не сталкивалась с тем, что называется расовыми предрассудками. Возможно, потому что у меня стандартная западноевропейская внешность, плюс швейцарский паспорт на руках. А вот тем, кто когда-то обитал в этих пещерах, даже въезд в город был запрещен. Их преследовали повсюду, и они могли вращаться только в своей среде. Общество отказывалось иметь с ними дело. «Но почему?» — пробормотала я с недоумением. потому что мы не такие, как другие люди. Они не понимают нас и потому боятся. Я поднялась с ограды и прошла чуть дальше вниз. Увидела на стене вывеску музея, которому вел ряд узеньких ступенек. Я уже стала подниматься по ним наверх, но тут что-то сильно сдавило мне грудь, будто кто-то крепко обхватил меня рукой. Видно, полученная рана все еще давала о себе знать, и я медленно побрела назад к отелю. а там, усевшись на солнышке, стала поджидать, пока боль пройдет. «У Ангелины уже открыта дверь», — объявила мне Марселла минут через двадцать, миновав ворота с корзинкой полной яиц. «Значит, она уже встала. Вот». Марселла достала из корзинки три яйца и сунула их мне в руки. «Скажете ей, что это от меня», — пояснила она. «Хорошо». Я заглянула к себе в комнату, быстро причесалась и приняла пару таблеток ибупрофена. Чтобы унять боль и в боку, и в груди. Ну вот, обратилась я к себе, забирая яйца. Кураж, мон, брав. Смелость и еще раз смелость! Пробормотала я, широко распахнув ворота ногой, и направилась к голубым дверям. Дверь действительно была открыта, а поскольку руки мои были заняты, то я не смогла объявить о своем приходе, постучав. Здравствуйте, Ола! Есть кто-то? — крикнула я в темноту. Через какое-то время на пороге появился мужчина с лихо закрученными вверх усами. Никогда еще я не видела таких шикарных усов. Под статью сам была и густая шевелюра седых волос на голове. Мужчина был хорошо сложён, а его смуглая кожа, испещренная глубокими морщинами и прожаренная насквозь горячим андалузским солнцем, хорошо гармонировала с парой глаз цвета темного шоколада. Он держал в руке метёлку, слегка выставив ее вперед, словно намеревался использовать в качестве оружия. «Ангелина дома?» — спросила я у него. «Никаких гаданий до семи вечера», — ответил он на английском, но с сильным акцентом. «Нет, сеньор, я пришла не гадать. Меня направили сюда, чтобы я могла встретиться с Ангелиной. Судя по всему, я ее родственница». Мужчина глянул на меня, потом слегка подался назад. «Но компрендо, сеньорита». С этими словами он захлопнул дверь у меня под носом. Я осторожно положила яйца на ступеньку крыльца и постучала в дверь. «У меня для вас яйца!» — кое-как вымолвила я по-испански и торопливо добавила. «От Марселлы!» Дверь снова отворилась, мужчина нагнулся к ступенькам и взял яйца. «Грация, сеньорита!» «Так все же можно мне войти? Пожалуйста!» В конце концов, не для того я проделала такой долгий путь сюда, чтобы меня встретил на пороге какой-то старик с метлой и не пустил в дом. «Нет, синьорита!» — отрезал он и попытался снова захлопнуть дверь, но я успела просунуть туда ногу. «Ангелина!» — громко позвала я. «Меня зовут Тигги! Меня Чили прислал к вам!» — прокричала я во весь голос, потому как мужчина с метлой все же выиграл схватку и снова стукнул дверью мне в лицо. Я подавила тяжелый вздох и поплелась назад в гостиницу, чтобы поговорить о случившемся с Марселой. Ее что? Нет дома? страшно удивилась она. Скорее всего, она дома, но меня не пустил к ней какой-то мужчина. А, это Пепе, всегда стоит на страже. Между прочим, он приходится Ангелине дядей, пояснила Марселла. Может, стоит попытаться сходить туда еще раз? Но не успела я дойти до ворот, как из-за угла прямо на меня выскочил Пепе. Не говоря ни слова, он схватил меня за руку своей огромной ручищей и улыбнулся, глянув сверху вниз. «Так это ты!» «Совсем уже взрослой женщиной стала!» — добавил он, и я увидела, как его карие глаза наполнились слезами. «Простите меня, но я не...» — проговорил я, слегка запинаясь. «Я Пепе, твой Тио, твой двоюродный дед!» — пояснил старик, прежде чем обнять меня. Потом он повел меня по тропинке вниз в сторону пещеры с голубыми дверями на входе. Пердон, моя сеньорита, И добавил что-то непонятное на испанском. «Я не признал тебя с самого начала». «Вы говорите по-английски?» «Конечно!» «Это я притворился, что... «Ну, no comprendo!» «Я всегда так поступаю. Если туристы начинают барабанить в дверь слишком рано...» Он издал короткий смешок. «А сейчас...» «Я отведу тебя к Ангелине, твоей кузине». Прямо в дверях меня поджидала небольшая женщина с копной золотистых волос, уже посидевших у самых корней. Она была такая же миниатюрная, как и я, одета в длинное до самого пола платье-кафтан в красных и голубых тонах, на ногах удобные кожаные сандали. Ее ярко-голубые глаза сверкали, разглядывая меня из-под длинных черных ресниц. Жирно подведенных черным карандашом, таких же густых, как и ее брови. Ола! Поздоровалась я, глядя на женщину. Ола Эризо! Она улыбнулась мне, слезы выступили на ее глазах. И вот ты здесь, добавила она на наломанном английском. Вернулась наконец домой. Она распахнула свои руки мне навстречу, и я с готовностью упала в ее объятия. Ангелина тотчас же разрыдалась на моем плече, и я последовала ее примеру. Через какое-то время мы дружно оттерли глаза. Я услышала, как Пеппа громко высморкался у нас за спиной, повернулась в его сторону, и он с готовностью обнял нас обеих. Сердце в груди стучало быстро-быстро. Я чувствовала легкое головокружение, то и дело переводя взгляд со своего двоюродного дедушки на ту женщину, которую мне было велено отыскать. Наконец мы разжали объятия, и меня провели в небольшой закрытый дворик, вымощенный камнем, расположенный прямо за пещерой. Дворик был сплошь уставлен горшками с самыми разными растениями. Я сразу же уловила запах мяты, шалфея, фенхеля и лаванды. Пеппо жестом пригласил меня к расшатанному деревянному столу, вокруг которого стояли четыре таких же ветхих стула. Мы уселись за стол. А я попутно отметила про себя, как легко двигаются и Ангелина, и Пеппа, несмотря на свой почтенный возраст. Ангелина взяла меня за руку и крепко стиснула ее. «Я понимаю по-английски», — сказала она. «Но только прошу, говори помедленнее. Как ты нас нашла?» Я постаралась как можно подробнее рассказать ей о письме посолта, потом о своем переезде в Кеннайрт и о моем знакомстве с Чилли. оба и Ангелина, и пп радостно всплеснули руками и затараторили о чем-то на своем испанском как же мне сейчас легко на душе от того что старые предсказания все же сбываются обронила ангелина так вы и знали чили спросила я у нее нет только по имени микаэла предсказала чили что он направит тебя к нам домой она присматривала за мной когда я была еще ребенком «Как я понимаю, Чили сейчас очень стар и сильно болен. Судя по всему, доживает свои последние дни», — добавила она мрачно. «Си? Си», — прошептала я в ответ, ненавидя себя за то, что и сама думаю так же. Но я сразу поняла, что нет смысла скрывать свои мысли от Ангелины. Судя по всему, эта женщина обладала гораздо более сильным даром ясновидения, чем сам Чили. Она буквально источала из себя электричество, Будоражи меня саму и те скрытые силы, которые дремали во мне. «Конечно, твоя кровь разбавлена испанской кровью по линии отца, но...» Ангелина внимательно оглядела меня. «Я чувствую, что у тебя тоже есть дар. Я научу тебя, как научила меня в свое время Микаэла». Ангелина взглянула на меня с улыбкой, и в этом взгляде было столько теплоты и участия, что у меня комок подступил в горло. Все в этой женщине было полно жизни. Она принялась снова изучающе разглядывать меня, потом взяла своей мягкой ладонью мою руку и задержала ее. Ты больна, Эризо. Что с тобой случилось? Я предельно лаконично изложила ей события той ночи, когда был убит Пегас. Я увидела, как глаза Ангелины слегка округлились. Не выпуская моей руки из своих ладоней, она вдруг замолчала, прислушиваясь к чему-то далекому и непонятному. Это существо было послано специально, чтобы защитить тебя. Он — твой дух-спаситель, который на протяжении всей твоей жизни может принимать самые разные формы и обличия. Понимаешь меня? Думаю, да. Понимаю. Ничто в этом мире не совершается без причины, Эризо. В нашей жизни нет случайностей. Смерть — это ведь не конец, а лишь начало. Ангелина принялась внимательно разглядывать мою ладонь. «Пепе», — обратилась она к старику, — «мне нужен ля пасьон». Потом быстро добавила на испанском, какие именно ингредиенты ей нужны для приготовления снадобья, пересчитав их на пальцах. «Принеси все это ей». Пепе исчез, а Ангелина продолжала неотрывно смотреть на меня. Пекинью Эрисо, маленький ежик. Чили тоже так называл меня, удивленно воскликнула я. Правда, он говорил это на своем языке, хоть добавил я с улыбкой. Через какое-то время вернулся Пепе, неся в руке стакан, наполненный какой-то жидкостью ядовитого цвета. Это исцелит и твое сердце, и твою душу, обронила Ангелина, когда Пеппа поставил стакан передо мной. «А что это?» — спросила я. «Неважно», — ответил мне Пепе. «Ангелина сказала, что ты должна выпить это». «Хорошо», — согласилась я, с осторожностью поднося стакан к губам. В нос ударил какой-то странный и очень сильный запах. «Пей же», — поторопила меня Ангелина. «Как долго собираешься у нас погостить?» — поинтересовался у меня Пеппа. когда я, наконец, осилила последний глоток, довольно противный на вкус жидкости. еще не задумывалась над этим. Я ведь к вам прямо с самолета, можно сказать. Не думала, что так быстро отыщу вас. Но раз ты уже здесь, то, думаю, тебе следует задержаться на какое-то время, потому что Ангелина может многому научить тебя. Я взглянула на своего двоюродного деда, потом перевела взгляд на кузину. Кто-нибудь из вас встречался с моей матерью? «Конечно. Мы ее прекрасно знаем. Ведь мы жили по соседству много лет. Мы присутствовали при твоем рождении». Пеппе указал на наружную стену пещеры. «Ты же появилась на свет здесь. А как звали мою мать?» «Айсидора», — Угрюмо ответил Пеппа, а Ангелина лишь молча опустила голову. «Айсидора», — повторила я незнакомое имя, словно пробуя его на вкус. «Что ты знаешь о своем прошлом, Эризо?» — спросила у меня Ангелина. Чили рассказал мне многое из того, что случилось в моей семье до того, как Лусея переехала в Барселону. Он рассказал мне и о том, как Мария направилась туда на поиски мужа и дочери. «Расскажите мне, пожалуйста, что произошло со всеми ними потом?» — взмолилась я. «Обязательно расскажем», — пообещала мне Ангелина. «Но вначале нам все же стоит вернуться к тому месту, на котором оборвал свой рассказ Чили. Ты должна знать всю свою семейную историю во всех ее подробностях. Но на это потребуется много времени. «О, у меня в запасе куча времени!» — воскликнула я с улыбкой, впервые осознав, что теперь действительно мне принадлежит все мое время. «Ты должна знать, откуда ты пришла, чтобы понимать, куда тебе идти дальше, Эризо. Что ж... «Если у тебя есть силы слушать, то тогда я начинаю». Ангелина взяла мою руку и пощупала пульс. Потом с удовлетворением кивнула. «Гораздо лучше». Все хорошо», — откликнулась я, «действительно чувствую себя гораздо лучше». Сердце мое перестало трепетать, и на меня вдруг снизошло какое-то странное спокойствие. Я бы даже сказала умиротворение. «Значит...» «Ты знаешь, что Лусия жила с отцом и танцевала в Барселоне после того, как ее мать вернулась домой в Сакрамонте?» «Да. Лусия провела вдали от Сакрамонты более десяти лет, совершенствуя своё мастерство. Она выступала во многих городах, но они с Хазе всегда снова возвращались в Барселону. Тогда я, пожалуй, начну с того самого момента, когда Лусии исполнился 21 год. Это было... Дай-ка подумать. Да, это было в 1933 году.